Песни, песни, о чём вы кричите? Иль вам нечего больше дать? Глубокого покоя ити. Я учусь в моей кудриф полетать. Я хочу быть тихим и строгим, я молчанью у звёзд учусь. Хорошо и в ником при дороге сторожить задремавшую Русь. Хорошо в эту лунную осень бродить по траве одному и собирать на дороге колосья в обнищалую душу суму. Но равнинная синь не лечит. Песни песни. Иль вас не стряхнуть золотистой метёлкой вечер расчищает мой ровный путь. И так радостен мне над пущей Замирающий в ветре крик. Будь же холоден ты, живущий, Как осеннее золото липнет.